Тот очельник внезапно замолчал. Судья Ди задумался, следует ли ему попросить разъяснить последнее замечание, но прежде чем он пришёл к какому-нибудь решению, хозяин заговорил снова. Не задолго до его кончины мы с ним об этом беседовали. А потом он написал на свитки Вот это изречение. Подойдите и полюбуйтесь его чудесным почерком. Судья Ди поднялся на ноги, приблизившись, он смог разобрать роспись. Написано дао шао дзянем в обители безмятежности. Теперь же у меня ясно видел, что завещание, найденное в свитке госпожи, да, грубая подделка. Подпись была похожа, но явно принадлежала другой руке. Судья Ди задумчиво погладил бороду. Многое стало ему ясным. Снова усевшись, судья сказал: "Позвольте мне засвидетельствовать моё почтение. Каллиграфия наместника да великолепна, но и ваша, господин, немногим хуже". Ваша надпись на воротах, ведущих в лабиринт, изумила меня, старик, казалось, не слышал его. Он перебил судью словами «Наместник был столь полон жизненных сил, что даже время не имело над ним власти, даже на покое». Он не мог остановиться. Некоторые из его планов, задуманных с целью исправления старых неправд, Простерлись даже в будущее и приносят плоды, когда он сам уже мертв. Ища уединение, он построил изумительный лабиринт. Как будто в одиночестве он мог скрыться от всех своих мыслей и желаний, которые вились вокруг него, как потревоженные осы. Старик покачал головой и налил ещё чая. Судья Дис спросил: "Много ли друзей было здесь у наместника?" Отшельник медленно пригладил свои густые брови. засмеялся и молвил прожил на свете столько лет, старый да а всё читал и читал конфуцианцев он мне целую тележку книг прислал очень полезные книги отменная растопка для очага Суйа собирался почтительно возразить против столь презрительного суждения о классиках, но старец не дал ему промолвить и слова. Он продолжал: "Конфуций вы его почитаете за дельного человека. Всю-то жизнь свою носился по поднебесной, наводил порядок, давал советы тому, кто удосужился его выслушать. Навязчивый был, что твой овод. Так и не мог остановиться, задуматься и уразуметь, что чем больше делаешь, тем меньшем обладаешь. Решительный человек был Конфуций. Совсем как наместник, да, старец снова умолк. Затем он поднял глаза и сварливо прибавил. «И ты такой же, малокосос!» От последнего заявления судья Ди совсем растерялся. В смущении он встал и... Перед чудесив глубокий поклон смиренно молвил: "Могу ли я ничтожный побеспокоить вас единственным вопросом?" Отшельник тоже встал.